Глава третья. Изба оказалась старинного покроя, в два жила, только ввоз, куда въезжали прежде волочуги с сеном, да поведь опилены, наверное, совсем недавно, торцы бревен совсем свежие, на задах баба в клетчатой рубахе, далеко от клячи в зад, с хуканьем колола чурки, только лени в разлет. Я удивился, признав в ней королишку. Труд на пользу, Полюшка низко поклонился в стропке Ульяна Осиповну. Королишка отставила топор в сторону, грудь полыхала, как кузнечная меха. «Какая там польза, Ульяна? Уже сердце спират, воздуху не хватает. Как бы жернов на грудь накатили!» — пожаловалась Полина, а сама так и пожирает гостя глазами. «Господи, было бы на что смотреть-то, ни кожи, ни рожи! Я невольно оглянулся, может, кто за моей спиной торчит такой приманчивый? Да нет, меня взглядом точит, будто играет». Я ухмыльнулся, скрывая невольное смущение. Тут волоковое оконце высунулась седая борода клоком и пропала. Доглядат «Да такой снайпер, из туалета смотрит. Вот какой муж, отревнючий до да липучий. Как собачий репей с восхищением, сказала королишка и запустила в стену поленом. Бревна звонко отозвались. — Провалишься, буде не отмыть! — закричала. — Ну так вот, голубчик Васенька, ты как хошь? А привально выставь, не то клопы заедят, а туракана задерут. У бабки-ульки тураканов тьма, нос откусит, а мехером закусит. Не приведи, Господь, такие злющие, и бог нисколько не бояться. Так и пропиши в газетке своей «У бабки-ульки таракана с зубами». Да ну тебя, полька, вечно мелишь на пустое, по что меня в худом свете выставляешь? Клопишка может какой завалящий на развод и сыщется, а тараканчика и днем с огнем не сыскать. — Хоть бы и захотел даже. Убрались они и нынче куда-то разом. Говорят, все в города подались, там им самое житье. — Не сердись, Ульяна Осиповна. Это шутки ради, чтоб веселей жилось, да легче пилось. Королишка поставила чурку на папа нацелилась топором. — А ну, Змея Горыныч, подставляй голову, сейчас прочь снесу. — И вы, ребята, не торчите возле как бы в лоб не сгваздало поленом. Старуха, помогая себе ключкой, заширкала впереди меня ножонками, бормотала под нос. Прежде-то годы были реже, а нынче пора-то частые. Помню, бабушка моя спала на печи, да тараканы ноги и руки в кровь изъедят. Плачет бабуля, в крик кричит на всю избу. Сымите, мол, меня. Мать, пока чугунник от печи достала тащик, обязательно пара тараканов свалится с потолка ващи. Такая это нечистая сила. Немцам еще до Первой мировой была наслана на испытание. Ох ты, Господи, прости на злых да немилостивых! В избе были низкие, потемневшие потолки, настеленные широкого тесаного колотья. Щелястый пол посунулся к переду, к мелким, в два тетрадных листа оконцам, забрану в тяжелые колоды, русская печь осадистая, в половину кухни. Крашена голубенькой краской, сумрачно, тихо, слышно, как тикают ходики с гири, да пока вода из рукомойника под порогом. Но старостью сиротством не пахло, в красном углу под тяблом проблескивала лампадка. Это горелое маслице давало избе особенного, пряного церковного духу, разбавляло запахи рыбной ествы и какой-то изсохлой травички, что висело в пуках по надпечью. Николай угодник, упрямо уставя на пришельце высокий лоб, придичиво вострил взгляд. Чуть не стукнувшись головой, а воронец, я прошел к столу, сел на лавку, бросил взгляд в окно. Совсем рядом за кулишкой Иван-чая лежала песчаная дорога, далее был сворот к косеку, и там, за пологми спуском из деревни, за песчаной гривкой в низких травяных берегах, убегала к морю река, сизая, в окалине, как остывший стальной брусок. Хозяйка ушла шалнушу и, наверное, забыла обо мне, только слышалось из кута как вздыхала там протяжно, скоркала и скрипела, бомотала унывно, непонятно в растяг. Чтобы занять себя, я пообсмотрелся вокруг, заглушая в себе непонятное тягостное беспокойство. И ничего замечательного в избе не нашел. Возле порога деревянная кровать старинной выделки с подзорами и кружавчиками. Над ней черная застекленная рама с фотографиями, под божницей трехногий столик, на нем толстая замусоленная книга в деревянных покрышках. Чело печи задернуто занавеской горошек. Возле, на скамеечке... Ведра с водою, прикрыты фанерками. Бабий угол зашит досками, крыт в голубенький цвет. В проем виден наблюдник с тарелками и шкаф чугунниками. Вот, пожалуй, и все убранство кухни. Может, по молодости мне все так любопытно. Хотя до 17 лет сам жил в окружении таких же крестьянских вещей, спал на такой же печи. Словно бы в родительский дом вернулся после долгой отлучки. Все на своем месте, все узнаваемо, ничего не переменилось, только откуда-то вдруг взялись в переднем углу иконы, да теплящаяся лампадка под теблом с острым копьяцом тщедушного огонька. Хозики ровно тикают в простенке над головой бегают над стрелками туда-сюда жестяные котовьи глаза — Но время словно бы остановилось. С самого Архангельска спешил, боялся не поспеть в Кучему, опоздать к означенному кем-то сроком, И вот достиг желаемого места, а остался не у при какой-то непонятной обманке. Напоминая о себе, я прошелся по кухне, заглянул в Прилуп. Баба Уля сгорбилась на пикульке, кроханной скамеечки, И, поставив иконку на туго натянутый на коленях подол сарафана, молилась. Я отпрянул на цыпочках, Подглядев потаенный, невольно затворил дыхание. Баба Уля запела. «О Иисусе слачайший, помилуй меня, Как творец над творением царства, Как спаситель, спаси же меня, Как врач моих ран, не гнушайся!» Оборвала духовный стих, С кряхтением поднялась пекульки, Вышла из шалнуши, Серые глазки в рыхлой обвязке морщин Были полны слез. Вот сколько грехов-то во мне. Молюсь, кобыть незабытно во все сроки, и в день, и в ночь, а грехов все прибывает. Так Господь возлюбил меня. Старенькая нагнулась у печка, выудила кочережку и жестяную самоварную трубу. Сейчас милый самовар наставлю. Быстро запоет, совсем гостя голодом заморила. «Научи меня, Господи, славить Тебя, научи исполнять Твою волю, любя, и на пользу мне дай потрудиться, да мне греховное бремя свое». «Надо бы записать», — мелькнул в голове. «Да за блокнотом лихо в сумке рыться. Потом попрошу напеть». «Откуда, бабушка, у вас столько грехов набралось?» — наивно спросил я, глядя на спину горбиком, на темный повойник, откуда выбивалась на морщиноватую сухую шею длинная, сивая, с зеленым отливом прядка волос, навязанные шерстяные носки по голенке на кривых ножонках. — Да как, батюшка, откуда? — Все оттуда же, от нашего непотребства. Вот не так взглянула на доброго человека, или ответила сосердкой, или помыслила с охулкою. вот и грех в памятку. Иной раз подумать, мил человек, хуже, чем сотворить, надеешься, раз тайное, то и не вылезет наружу, вот и вяжешь петельку с узелком, а от Бога нашего не скрыться. Хозяйка проговаривала каким-то иным, незнаемым мною прежде, совсем чужим словом, вызывающим во мне невольное странное благоговение, пронизанным таинственным смыслом, насланным из иного мира, куда я пытался порой взглянуть и каждый раз отступал от притвора. Мне казалось, что там, возле Бога, суетились колдуны и ведьмы, знахарки и прорицатели. Они подпирали друг друга, вкруг в церкви, злобно грая, велась нечистая сила, вела подкопы, и черный вран пытался угнездиться на маковице креста. И эта изба, куда я угодил случаем, наверное, всплыла из того, скрытого во мраке царстве, как ж и светлояра. Баба Ули сунула в горло самовара горящий пук лучин, напихала уголь и водрузила трубу. В дыре жести сплеснулось пламя, гудом потянулась в печь. Велико летела самовар, а в избе сразу все встрепенулось, оживело. Я словно бочнулся от дремы. Пожалуй, до лавки сбегану. Чай-то, бабушка, больно хорош пуншиком. Дедушка мой все пуншиком потреблял. Я устремился к двери, чтобы не слышать возражений. «Постой, куда ты, Василий?» — запоздало вскрикнула Ульяна Осиповна. Вот тоже апостол царя Ирода. В лавке взял баранок, кулек печенья, шоколадный конфет для женского слады и, конечно, светленькую в кепочке. Помнилось, что в рюкзаке есть кое-что из городского продукта. Река поманила меня, и я спустился под гору, пошел берегом. Предвечерний обедник, ветер с лета шерстил воду, и пробежистая серебристая рябь походила на стаю ельцов. Над каменным перебором уже поднялись первые завитки тумана, обещая на завтра ведра. Небо было спокойное в розовых перьях. Коровы возвращались с паскотина на дойку, уже забрели постегно в воду и готовились плыть деревню. Иные задирали морды и трубно голосились, взывая хозяек. На длинном плесе свечою взметнулась семга и, рассыпая жемчуга, шумом вернулась в родные домы. С завыванием прошла моторка, оставляя за собой казацкие усы. Прозрачная волна покатилась к моим ногам. Пряди водоросли податливо, как змеи, заструили к подошвам. На душе было светло, безмятежно. Куда еще стремиться из этого рая батюшки светы? В конце деревни, возле осеки, в приглубистой релке. Порскала кормою на стреже смолёная длинная лодка, похожа на огромную хищную щуку. Нос был заведен в берег и прикодолен якорем. В задумчивости, сухой ногою, я забрался по судинку, сел на заднюю на шесть, погрузил руку в текучую прозрачную, как гремучий студенец, воду. Дно казалось совсем рядом, шелковистые волосы тянулись по дну межрозового плитника. Мелко гольянчики и костяхи любопытно потянулись к пальцам, сейчас похожим на хоботки осьминога. Совсем рядом вспыхивали и погасали прозрачные плавнички на цветных хребтинках. Не вдали поднялась кабалёшка, вспучив облачко Ила, прострочила полметра и снова опала, слилась, темнув шершавинах спиною с сребристым дном. А кушок в тельняшке прошелся, зорко дозирая вокруг, за ними отступно ползла серая тень. Ракушка, лежавшая, будто камень-галыш, слегка приоткрылась, показав перламутровый край постели. На миг обнаружилось бесформенное существо, показало мне язык, и тут же створки захлопнулись. «Боже мой!» — воскликнула обрадившая душа. «Сколь доверчив доступна живая река, если к ней совсем всем сердцем без камня за пазухой!» Вдруг взгремел в носу якорь. Лодка резко, со скрипом подалась вперед, я от неожиданности вздрогнул, поднял глаза и оторопел. Варнак, истинный разбойник, пригорбись, напружив тело, вцепившись на бой, из-под глядел на меня и сталкивал плечом лодку. В обугленном лице, пронзительно голубых, в крапинку глазах плескалось какое-то счастливое безумие. Мужик был пьян в той крайней степени, за которой уже бездна. Я узнал Степку, хотя мало что напоминало того прежнего стеснительного парня. «Степан, ты что?» растерянно вскрикнул я зарублю писака, газетная вож оно ну, подь сюда я тебе башку ссеку! бормотал мужик скрипя зубами он пытался перекинуть через борт ногу тыкался резиновым сапогом в бортовину и едва не опрокидывался спиной в воду но был цепок собака и затеи своей не оставлял мне это сделать когда в пальце оба обос... секуре по одним замахом Степка взделал над спутанной волоснею топор, оскалил зубы, снова полез в лодку, упрямо задирая ногу через верхний набой. Но голяшка резинового сапога не пускала, постоянно хваталась за уключину. Лодку выносил на стремнину, и вторую ногу мужика, на которую он подскакивал, невольно подбивала под пятку течением. Степку гнетило вниз, голенища черпали воду. Я, помнится, поискал глазами, чем бы оборониться. На мое счастье, на толдосе лодки лежал пихальный шест. «Степка, уйди от греха!» Я не испытывал страха, но от возбуждения меня взял озноб. «Исак, и ты меня обгадил, сволочь такая!» Мужик замахнулся топором, секанул бортовину, срубил уключину. Дело принимало худой оборот. Будто копьем, без замаха, я ткнул Степку в грудь и угодил чуть ниже шеи. Бедняк хукнул и, закатывая глаза, разбросав руки, нелепо повалился спиной ушел под воду. Волосы всплыли, потом показалось лицо. Я отпихнулся шестом, меня понесло по течению, поравнявшись с песчаной кошкой, выправил лодку к деревне подхватил якорь, выкинул на отмелое место, спрыгнул в воду, припустил в гору и только наверху перевел дыхание, оглянулся. Степка елозил по собачьей на коленках, орал на весь околоток непотребное и пытался, нелепо брыкаясь ногами, сопнуть сапоги. Грязную брань, которая гналась за мной не передать на письме. Уши мои от помоев покраснели, увяли, будто я угодил вертеп на лысую гору.